Ел. кто Кто-то отряс меня за плечо. Я протянул руку, чтобы покрепче обнять ядду, и обнаружил, что мои пальцы запутались в отвратительных рыжих зарослях просоленной засаленной бороды Туттугу. Вся грустная история разом обрушилась на меня, и я издал стон. А потом застонал еще сильнее откачки, качки, поднимавшей и опускавшей нашу маленькую лодочку. «Что?» «Сон мне снился неважный, но все же лучше, чем это». Тут Тугу сунул мне полбуханки темного викингского хлеба, словно на корабле действительно возможно есть. Я отмахнулся. Если нарсийские женщины были лучшим, что есть на Крайнем Севере, то их кухня считалась одной из худших. С рыбой они в основном справлялись неплохо. Еда получалась простая и недорогая, хотя надо было следить, чтобы тебя не накормили сырой рыбой или полутухлой, воняющей хуже мертвичины. Они называют это «деликатесы». Есть надо, когда пища на стадии между сырой и протухшей. Мясо, то мясо, которое способно цепляться за почти вертикальные поверхности севера, им можно было доверить приготовить на открытом огне. Все остальное получалось ужасно. А что касается прочего съестного, нарсийцы делали его почти несъедобным при помощи комбинации соли, маринада и сушеных гадостей. Китовое мясо они консервировали, писая на него. По моей теории, за долгую историю набегов друг на друга они приучились делать свою еду настолько отвратительной, что никто в здравом уме не захотел бы ее украсть. И таким образом гарантировали себе, чтобы враги не утащили, женщин, детей, коз, золото, по крайней мере, обета не оставят. «Подплываем кола в Хейму», — сказал Туттугу, снова пытаясь всучить мне мою порцию. «Чё?» Я поднялся и посмотрел за нос лодки. Казавшаяся бесконечной неприветливая береговая линия мокрых черных утесов, защищенных мокрыми черными скалами, сменилась устьем реки. По обе стороны взмывали крутые горы, но здесь река пробила долину, по краям которой можно было пасти скот, и оставила округлую пойму, где ютился маленький порт, выделявшийся на черном фоне. «В море лучше не ночевать», – тут Тугу помедлил, откусив хлеба в своей руке. «Особенно, когда земля так близко». Он глянул на запад, где солнце собиралось опуститься к горизонту. Быстрый взгляд, который он бросил на меня, прежде чем принялся есть, сказал мне, что он не хотел бы оставаться со мной в лодке, когда на закате явится Аслаук. Снори сменил курс в сторону устья реки, Хёнер, как он ее назвал, и направил лодку против слабого течения в сторону гавани Олафхейма. «Ел, здесь одни рыбаки и налетчики. Клан Олаф, во главе которого стоят ярлы Харлы Кнутсон». Братья-близнецы, сыновья кнута ледяного грабителя. Это не тронт. Люди здесь не настолько космополитичны. Они скорее... Скорее расколют мне череп, если я гляну на них не так. Суть уловил. Я поднял руку. Обещаю не лезть в постель к дочерям ярлов. Я даже говорил это всерьез. Теперь, когда мы на самом деле отправились в путь, меня волновала перспектива вернуться в Красную Марку. Снова быть принцем, снова предаваться своим развлечениям, веселиться со старыми знакомыми и оставить все неприятности позади. А если планы с нори ведут его другим путем, то нам остается лишь посмотреть, что будет. Как он раньше говорил, посмотрим, кто сломается первым. Узы, которые нас связывали, похоже ослабли после событий в Черном Форте мы уже могли разделяться на 5 миль и даже больше, прежде чем начинались неудобства. И, как мы уже видели, если магия молчаливой сестры действительно уходила из нас, то эффект уже не был фатальным, если не считать других людей. Для критической ситуации совет Аслук казался здравым. Пусть магия выйдет, пусть она и баракель освободятся и вернутся в свои владения. Судя по последнему случаю, приятного будет мало, но это все равно, что вырвать зуб. Потом будет намного лучше». Впрочем, очевидно, я сделал бы все, чтобы не вырывать конкретно этот зуб, если только для этого не пришлось бы долго и утомительно путешествовать в смертельной опасности со Снори. По моему плану, викинга надо было доставить вермильон и сделать так, чтобы бабушка приказала своей сестре снять наши узы как-нибудь помягче. В гаване Лавхейма мы прибыли, когда по воде к нам уже тянулись тени от кораблей на якоре. Снори свернул парус, а тут тугу к причалу. Рыбаки прерывали свои занятия, поставив корзины с хеком и треской, и таращились на нас. Торговки рыбой откладывали недоштопанные сети и толпились за спинами своих мужчин, глазея на новоприбывших. Нарсийцы, занятые какими-то делами на ближайшей ладье из четырех, высовывались за борт и кричали что-то на старом языке. Угрозы или приветствия, кто знает. Викинги и самые теплые пожелания могут прорычать таким тоном, что кажется, будто он обещает перерезать горло твоей матери. Когда до причала оставался Ярд, Снори прыгнул с борта лодки на причал. Местные хлынули на скалу и немедленно его обступили. По множеству похлопываний по плечам и тону рычания, я догадался, что у нас все в порядке. Из-под некоторых бород изредка даже смешки доносились, что было непросто, поскольку члены клана Олаф отращивали на лицах самую впечатляющую растительность из всех, что я когда-либо видел. Многие культивировали такие лохматые взрывы, которые выглядели словно обычные бороды после неожиданных и крайне поразительных новостей. Другие заплетали их в две, три, а то и в пять коз до пояса с железными колпачками на концах. Снори. Новоприбывший был ростом больше 6 футов, шириной не меньше, к тому же толстый и с похожими на куски мяса руками. Сначала я подумал, что на нем весенняя шуба или что-то вроде шерстяной рубахи, Но когда он подошел к Снори, стало очевидно, что это волосы на его груди просто не знают, когда остановиться. «Борис!» Снори протолкался через остальных, чтобы пожать руку этому человеку. Они кратко поборолись, не уступая друг другу. Туттугу закончил привязывать лодку, и местные, подвое на каждую его руку, втащили его на причал. Я быстро взобрался вслед за ним, не желая, чтобы и меня вытаскивали. «Туттугу!» Снори указал Борису на него. Ундаред! «Мы, пожалуй, последние из нашего клана, он и я». Он замолк, приглашая присутствующих уличить его во лжи, но никто не признался, что видел других выживших. «Чума на всю Хардасу!» Борис сплюнул на землю. «Будем убивать их, где встретим, и всех, кто икшается с затонувшими островами!» В ответ на это поднялись гулы-крики. Многие плевали, произнося слово «некромант». «Чума на всю Хардасу!» крикнул Снори: «За это стоит выпить». Кричая и топая ногами, вся толпа направилась в сторону лачуг и усадеб, стоявших за рыболовными зданиями и сараями для лодок гавани. Снори и Борис шли впереди, положив руки друг другу на плечи и хохоча над какой-то шуткой. А меня, единственного принца из присутствующих, никто не представил. И я плелся в хвосте, среди рыбаков, руки которых до сих пор были в чешуе от улова. Пожалуй, у Тронда, как и у всех городов, есть свой особый запах, и вскоре его уже перестаешь замечать. Подышав денёк в море воздухом Атлантидского океана, не испорченного ничем, кроме чуточки соли, я понял, что ближние снова могут раздражать мой нос. Олавхейм вонял свежей рыбой, потом, несвежей рыбой, сточными водами, тухлой рыбой и необработанными шкурами. И становилось только хуже по мере того, как мы медленно продвигались вглубь через лабиринт низких лачуг из распиленных бревен с торфяными крышами. Перед каждой лачугой висели сети, а сзади были уложены укрытые дрова. Большой зал у Лавхейма оказался меньше фойе во дворце моей бабушки. Это было наполовину деревянное строение, у которого была замазана грязью каждая щель или впадина, куда ветер мог сунуть свои пальцы. Дранка на крыше прорядилась от зимних штормов. Я пропустил вперед себя толпу нарсийцев и обернулся лицом к морю. На западе на ясном небе садилось алое солнце. Зима в тронде была длинной и холодной. Да, я провел в мехах на постели неблагоразумно много времени, но по правде говоря, на севере большинство поступает так же. Ночь может длиться 20 часов, и даже когда день наконец наступает, никогда не становится теплее уровня, который я называю «ну уж нахуй». Поскольку стоит только открыть дверь, как твое лицо тут же замерзает настолько, что становится больно говорить, и тогда ты мужественно произносишь «ну уж нахуй», разворачиваешься и возвращаешься в постель. Зимой на севере нечем особо заняться, кроме как терпеть ее. В самом разгаре сезона восход и рассвет настолько сближаются, что если бы мы со Снори находились в одной комнате, то Аслоу баракель могли бы даже встретиться». Чуть дальше на север, и они наверняка бы встретились, поскольку там дни сокращаются совершенно, становясь одной сплошной ночью, которая длится неделями. Хотя вряд ли встречу Аслоук с баракелем можно назвать хорошей затеей. Я уже чувствовал, как Аслоук скребется на задворках моего разума. Солнце еще не коснулось воды, но море уже пылало кровавым светом, и я слышал ее шаги. Я вспомнил, как темнели глаза Снори, когда она его навещала. «Даже его белки наполнялись тенью и на пару минут становились настолько черными, что можно было принять их за дыры в какую-то бесконечную ночь, из которой польются кошмары, стоит только ему взглянуть в твою сторону». Впрочем, я считал это несовпадением характеров. Мое зрение, если уж на то пошло, прояснялось, когда она приходила. Во время каждого заката я старался остаться один, так чтобы мы могли побыть наедине. Снори называл ее созданием лжи, соблазнительницей, чьи слова могут превратить нечто ужасное в такую мысль, которую любой разумный человек будет готов обдумать. Я же находил Аслаук весьма приятной, хотя, быть может, слегка неумеренной. И определенно она меньше меня заботилась о моей безопасности. Когда Аслаук пришла впервые, я удивился, насколько она похожа на образ, нарисованный в моей голове историями Снори. Я рассказал ей об этом, и она рассмеялась. Она сказала, что люди всегда видят то, что ожидают увидеть, но за этим скрывается более глубокая правда. «Человеческие желания и страхи придают форму миру. Это война надежды с ужасом, ведущаяся на основании, которое сам человек сделал податливым, хотя давно забыл как. Все люди и все людские творения стоят на глиняных ногах, ожидая, что их создадут и изменят». «Страх выковывает из них монстров темных недр каждой души, жаждущих разорвать мир на части». Так она мне представилась. «Принц Ялан». Аслаук шагнула из теней зала. Тени держались за нее, словно темная паутина, не желая отпускать. Она высвободилась, как только солнце поцеловало горизонт. Никто не принял бы ее за человека, но она носила женскую фигуру и делала это отлично». Ее кожа была цвета кости, но настолько пропитанная чернилами, что они проникли в каждую пору, подчеркивая текстуру и собираясь чернотой в каждой впадинке. Она смотрела на меня глазами, в которых не было цвета, только страсти. Узкое изящное лицо обрамляли маслянисто-темные волосы, не спадавшие неестественными завитками и локонами. В ее красоте было что-то от богомола и что-то от бесчеловечности греческих скульптур – Но, будь то маска или нет, со мной это срабатывало. В вопросах плоти меня увлечь легко. Ялан! Снова сказала она, обходя меня. Вместо платья она носила обрывки тьмы. Я не ответил и не повернулся за ней. Жители деревни все еще подходили. Крики и смех изнутри усиливались с каждой минутой. Никто из них не видел, Аслаук, но если они заметят, что я кручусь и разговариваю с пустотой, то ничего хорошего не выйдет. Северяне суеверный народ. И откровенно говоря, после всего, что я видел за последние несколько месяцев, они в этом правы. Но у их подозрений часто есть острый конец, и мне не хотелось, чтобы меня им проткнули. «Что ты делаешь здесь, в диких землях, вместе со всеми этими крестьянами?» А слуг снова появилась слева от меня, поднеся губы к моему уху. «И почему?» Её тон стал резче, глаза прищурились. «Здесь этот, присягнувший Свету. Я чую его. Он же собирался уезжать». Она наклонила голову. «Ялан, ты отправился с ним. Увязался, словно пес на привязи. Ялан, мы же говорили об этом. Ты принц, человек королевской крови, претендент на престол красной марки. Я еду домой». Прошептал я, едва шевельнув губами. Оставив красоток позади. Когда дело доходило до женщин, в ее голосе всегда появлялась нотка неодобрения. Она явно из ревнивец. Я решил, что время пришло. Они уже становились назойливыми. Я потер голову, сомневаясь в силе занозы, вытащил Туттугу. Оно и к лучшему. В красной марке мы начнем расчищать тебе путь к успеху. Ее лицо осветила улыбка. Небо за ее спиной стало алым в предсмертных муках солнца. Ну, мои губы скривились, эхом повторяя ее выражение. «Я не люблю убийства. Но если все мои кузены с копом свалятся с обрыва, я хуже спать не стану. Я давно понял, что есть смысл ей подыгрывать». Но хотя я бы порадовался любому несчастью, какое судьба сбросила бы на кузенов, особенно на трех или четырех из них, мне никогда не нравились смертельные игры с ножом и ядом, в которые играли при некоторых дворах. Моё же видение славного пути к престолу включало в себя под халимаш и фаворитизм, смазанные байками о героизме и рассказами о гениальности. «Мне нужно было всего лишь стать любимчиком моей бабушки и нечестным путем пробраться на место наследника. А дальше останется лишь подождать, когда старуху своевременно хватит удар и наступит моё царство удовольствия». «Ялан, ты в курсе, что Снори планирует тебя уничтожить?» Она коснулась моей руки. Прикосновение холодное, но в то же время возбуждающее, наполненное всеми восхитительными возможностями, которые скрывает ночь». «Ты же знаешь, Баракель инструктирует его. То же самое он говорил тебе, когда я была внутри Снори». «Я верю, Снори. Если бы он хотел меня убить, то мог бы сделать это уже множество раз». «И сколько еще, принц Ялан, сколько еще ты будешь ему верить?» Ее губы сомкнулись рядом с моими. Последние лучи заката окружили ее голову ореолом. «Не верь свету, принц Ялан». «Звёзды красивы, зато пространство между ними бесконечно и черно от обещаний. Я почти слышал, как за спиной ее тень смешивается с моей, как шелестят одна об другую сухие паучьи лапы. Если Снори вернется в вермильон с твоим телом и правильной историей, то заслужит благодарность во многих кругах, по многим причинам. Доброй ночи, Асловк». Я сжал, что было возможно, и умудрился не содрогнуться. В последние мгновения перед темнотой она всегда была меньше всего похожа на человека, словно ее сущность задерживалась на один удар сердца дольше маски. «Наблюдай за ним». И тени затянули ее, став сплошным мраком, который вскоре превратится в ночь. Я повернулся и последовал за местными в их «большой зал». Мгновения Саслоук всегда делали меня менее терпимым к потным крестьянам и к их грубым мелким жизням. А за Снори, пожалуй, впрямь стоило понаблюдать. В конце концов он едва не бросил меня, когда мне больше всего нужна была помощь. Еще день, и я познал бы все ужасы связывания рук или еще более жестоких форм правосудия викингов».